Глава 58. Перепоручив составление договора и прочих официальных бумаг Лики и высоким договаривающимся сторонам, Раи и леди Нарини, я технично смылась. В рукодельной комнате девчонки продолжали разглядывать пуговицы и листы с рисунками. Хорошо, что все листы были пронумерованы, и мне удалось быстро собрать их в кучу. Не хватало одного листа. Но он быстро нашелся под стулом леди Эстринии. Чисто случайно, конечно. Девчонки бурно обсуждали, какие именно из этих моделей они хотели бы иметь в своем гардеробе. Пуговицы уже все рассмотрели, обсудили, поэтому я сгребла их все назад в коробку и убрала в свою сумку. На них тоже можно сделать неплохой бизнес, если выпускать небольшими партиями и продавать на планете матери. Не то, что стеклянные пуговицы такая невидаль, просто там уже давно забыли все натуральное, и такое ретро будет иметь спрос. Так что образцы надо сохранить. Утром меня обрадовал Киран тем, что отлет наших ледей перенесен на послеобеденное время из-за окончательной доработки всех документов. Поэтому сразу после завтрака я сорвалась в мэрию, на свое рабочее место. Мне необходимо связаться с банком и с их юридическим отделом. Мой кабинет встретил меня тишиной, но ненадолго. Я только успела связаться с раней и попросить о срочной связи с их юристами. В кабинет пришла Лика, радуя мой взгляд покрасневшими глазами и общим зомбиобразным видом. «Это она что, всю ночь не спала?» Молча протянула мне пачку бумаг. Сама пристроилась на диванчике, сунув под голову мою старую куртку, которую я тут держала на всякий случай. Пробормотав с закрытыми глазами, «надо будет, разбудишь». Я быстро проглядывала документы. «Ну, Лика! Ну, талантище! Молодец!» Предусмотрела, кажется, все, даже возможные форс-мажоры с задержкой транспортника. И процент хороший для Рая выкрутила, 60% ей это немало. 30 отдаем совету леди и 10 лично леди Нарини. С учетом возможной прибыли это будет для нее весьма достойной суммой. Оговорено и количество издаваемых экземпляров, и рекомендуемая продажная цена. Ее мы взяли по стоимости тех журналов, что привозили для РАИ. Расходы по юридическому сопровождению тоже поделены пропорционально. Как раз в этот момент и появилась связь с банком. На небольшом экране появилось встревоженное лицо начальника юридической службы банка. «Леди Наталья, у вас что-то случилось?» «Здравствуйте, лорд Фарда. Нет, у нас все в порядке. Я, вероятно, неверно сформулировала свою просьбу о связи с вами и напугала не по делу. Мы хотели бы заключить с вами договор на юридическое сопровождение сделки и представление наших интересов на вашей планете. Экономический аспект этого договора будет реализовываться через ваш банк, так что нам было бы удобнее все иметь в одном месте». Вот так, расшаркиваясь, мерсикая и отвешивая комплименты, я добралась до сути договора. Глава меня выслушал, попросил показать некоторые пункты договора, прочитал их, вздохнул. «Как жаль, что ваш законник Леди Лика не желает перебраться к нам на планету. Я бы взял ее своим замом в этот же день. Все безупречно, все предусмотрено. Хорошо, мы подпишем такой договор и заключим сделку». «Как только леди Нориния появится на нашей планете, мы дадим вам знать и пригласим ее к нам для связи с вами и нами». На диванчике сонно завозилась Лика, пробормотав «Ага, назначил бы, а через день снял, потом опять назначил, и так без конца». Закончив с переговорами, побежала в досуговый центр, где нашла такую же, как Лика, Раису и свеженькую, как персик, леди Норинию. «Да, опыт, как говорится, не пропьешь». Они оживленно обсуждали, какие именно наряды хотела бы иметь только леди Нарини. И Рая тут же на листе рисовала требуемое. Вспомнив, зачем неслась, достала коробку с пуговицами. «Я вчера дома вечером все перебрала, выбрала те, у которых как минимум была одна пара, переписала их, пронумеровала». И сейчас интересовалась у леди Норини, не знает ли она расторопного человека, который бы мог предложить к продаже небольшими партиями такие вот пуговицы для швейных производств, домов моды или дорогих магазинов. За соответствующий от выручки процент, разумеется. Пока Рая от недосыпа хлопала глазами, леди Норини задумчиво перебирала пуговицы. Затем сказала, что такой человек у нее есть. Но как связаться со мной, чтобы передать заказ? Вот не сомневаюсь, что этот человек — это она сама. Леди Нариня не из тех, кто упустит собственную выгоду. Объяснила ей, что надо будет прийти в банк, найти леди ранию, и она свяжет ее со мной. Отдала коробку с выбранными образцами, описание их, и с облегчением выдохнула. Теперь и в самом деле, кажется, все». Провожали мы наших гостей сразу после прощального обеда скромным составом. Грузовой карик увез служанок и вещи леди, грузопассажирский увез трех благородных леди. Киран повез мать лично. А я и не возражала. Мне и так пришлось везти посылку с гостинчиками для дорогой свекрови. А туда входили и продукты из запасов наших цехов, моих личных садово-огородных заготовок и продукты, произведенные моим хозяйством. Да и Надя от щедрот душевных добавила коробочку зефира, пакет цукатов и пару коробок пирожных, посоветовав их убрать в стазисный шкаф на корабле. Но, судя по алчному взгляду леди ринии, вряд ли они доживут до шкафа. Багиру в этот раз на проводины не взяли, во избежание, так сказать. Прощались у трапа. Не знаю, о чем разговаривали по дороге Киран с леди ринией, но он склонился над рукой маменьки для галантного поцелуя, А она неожиданно и коротко провела рукой по его непокрытой склоненной голове. Давно отбыли наши гости, даже пришло сообщение от юридической службы банка о том, что они ведут юридическое сопровождение сделок. Выходила на связь через раннюю и сама леди Нариния. Показала уже готовый макет журнала, нам понравился, было ярко, красочно. Райка едва дышала от восторга, не могла поверить, что ее способности оценены на таком высоком уровне. Да и леди Нориния подлила патоки и елея на душу самолюбивой Раисы, рассказав, что наряды, сшитые по ее эскизам исключительно для леди Нарини, произвели фурор среди дам Совета. И зубовный скрежет среди них же. Журнал через неделю поступит в печать, а потом и в реализацию. К Леди Нарине уже обращались несколько владельцев швейных производств, но она всех отправляла в патентный департамент за покупкой патентов той или иной модели. Так что вскоре, после выхода журнала в свет, ожидается бум продажи патентов на модели Раисы. Заказы на пуговицы сделаны на все образцы, причем на некоторые виды по нескольку раз. Вначале Леди Нарине предложила их для продажи в модных бутиках и в ювелирных магазинчиках. А затем, когда появились владельцы домов моды, то показала образцы и им. То есть все хорошо, и нам надо со следующим рейсом транспортника отправить заказы и новые эскизы для журнала. Еще Леди Наринья передавала благодарность Леди Наде за изумительные сладости. Только в самом конце сеанса связи Леди Нариния вроде бы между делом поинтересовалась, как у нас с Кираном дела, все ли хорошо. «Не уверена, что когда-нибудь у них будут настоящие отношения мать-сын, но хотя бы противодействие теперь незаметно. А может, я выдаю желаемое за действительное? Поживем-увидим. Жизнь, она длинная. Но пока у нас началась предновогодняя суета и срочное выполнение заказа на пуговицы. И тут уж пришлось напрягаться всей берегине. Поскольку две главные литейщицы стекла у нас выбыли по состоянию здоровья, Это были две землячки Леры. Доктор Илов встал на дыбы и прочитал нам лекцию о вреде нахождения в жарких помещениях для женщины, ожидающей ребенка. Пришлось их заменять. Рая разрабатывала модели пуговиц. Могла провести одну-две заливки в формы, чтобы показать сам процесс, и все. Понемногу работали на этих пуговицах все, у кого было свободное время, в том числе и ваша покорная слуга, не обладающая никакими талантами. К тем пуговицам, что прошлый раз были в единственном экземпляре, Рая добавила «по паре». И теперь они пойдут у нас как новинка для новых заказов. Но успели выполнить все. Рая сразу же отправляла эскизы для следующего номера журнала. Загрузили транспортник обычными товарами для поставок по договорам, добавив предпраздничный сюрприз для нашего ресторатора. Люба расщедрилась и пустила в забой пару десятков кабанов. И последнюю неделю мясной цех работал круглосуточно. Солил, варил, коптил бекон, карбонат, окорока, грудинки, формовал и замораживал котлеты, зразы, голубцы. Благо, недостатка в грибах или капусте у нас не было. Думаю, господин Шанат будет весьма доволен. С этим же рейсом мы заказывали новогодние подарки, кому это было нужно. Все делали в страшной тайне друг от друга. Жены от мужей, мужья от жен. В прошлом году наши мужчины оплошали, они не знали, что у нас принято дарить подарки на праздники, вот и получилась неловкая ситуация. Но нынче мужики заранее начали шушукаться, обсуждая, какой подарок больше подойдет лично его несравненной. Вернуться Назер со своим кораблем должен был за несколько дней до Нового года, а вскоре после праздника он отправится в дальний рейс к земле. Этого мы все ожидали с трепетом и надеждой. Несмотря на всю нашу стойкость, храбрость и даже вполне счастливую нынешнюю нашу жизнь, мы никогда не забывали, откуда мы родом, про нашу добрую зеленую планету, своих родных и друзей. Каждая из нас бережно хранила в глубине души эти воспоминания и время от времени доставала их, перебирала в памяти, улыбаясь и грустя немного, и вновь, укутав в тепло своей души, убирала на хранение. Отгремели, отсверкали в шуме новогодних вечеров, песен, хороводов возле елки, запусков фейерверков, катаний со снежных горок и даже в исполнении цирковых номеров типа «Корова на льду» — новогодние праздники. Про «Корову на льду» это я про себя, если кто не понял. Вроде бы и росла в суровых сибирских краях, но искусством скольжения на коньках так и не овладела. Как-то не сложилось у меня с ними. Впрочем, мне не обидно. Этого же не умеют и наши суровые космопроходцы. Проводили в дальний рейс Назера и его команду. Провожали, махали платочками, ими же вытирая глаза и носы. Теперь от нас ничего не зависело. Нам оставалось только ждать. Впрочем, месяца через полтора-два у нас намечалось интересное событие. Ожидается прилет второй, а за ней и третья экспедиция с колонистами». Место базирования второй экспедиции нам было известно, и мы летом посетили его, чтобы иметь представление о том, что может ожидать наших будущих соседей. Этот поселок будет располагаться на нашем материке только немного южнее и без выхода к океану. Чисто материковое поселение. Впрочем, водой они не обижены. Имеется одна крупная река и две помельче. Несколько небольших озер. Одна большая долина, окруженная кольцом невысоких гор, и две долины по соседству, поменьше размерами. Местность лесистая, так что в древесине они недостатка испытывать не будут. Но при желании можно и открыть каменоломню, имеющиеся горы такое позволяют. Климат там будет мягче, чем у нас, нет таких сильных ветров, да и южнее они будут. Но вот то, что наверняка там будут водиться и крупные хищники, осложняет дело. Но в таких лесах они просто обязаны быть. Надеемся, новые поселенцы справятся с проблемами и организуют поселение не хуже нашего. Третья экспедиция должна будет осваиваться на втором материке. Туда мы еще не наведывались пока, и представления о том материке у нас немного, только то, что успели снять зонды во время облета. А это весьма поверхностная съемка, как мы уже выяснили ранее. Финансовые дела наши, судя по банковской отчетности, шли тоже достаточно успешно. Пополнялся счет Берегини, Личный счет Раи тоже активно рос. Спрос на нее, как на дизайнера и кутюрье, увеличивался. И у наших мужей тоже все шло неплохо. Еще один сельскохозяйственный сезон, и они будут свободны от банковского кредита. Возможно, мы могли бы ускорить это, продав несколько жемчужин, но мы с Кираном решили этого не делать. Не нужен нам пристальный интерес к нашему поселку и благосостоянию. И так в крайний рейс Назера все же к нему подходили мутные личности – и интересовались, не будет ли он еще продавать жемчуг. Назер отговорился тем, что продавал он не свое, его попросили, он продал. Но все равно нас это насторожило. И теперь я тоже считаю, что ожидаемый прилет Руслана и его друзей совсем будет не лишним.